Глава третья «Не знаю», — нахмурилась Света. «Должны сейчас выступать. Мне про изменения никто не говорил». «Я только сейчас говорил с Женей, он просил передать...» «Что за ерунда?» — поморщился я, ухватив собравшегося сбежать парня за рубаху. «Где ангелочки?» «Да не знаю я ничего», — начал операцион он. «Меня...» что просили передать, то я и передаю. «Дерьмовый, мстительный мудак!» — прошипел я. «Светик, объявишь Пинкертонов?» «Я?» Глаза Светы стали похожи на испуганные блюдца. «Я никогда не...» «Ладно, не сы, сейчас все решу». Я быстро обнял растерянную Свету за плечи, потом нырнул под кулисы и сбежал по боковой лестнице в зрительный зал. Там перед сценой как раз колбасились наши толкиенутые во главе с бесом. Но главное, среди них затесалась Наташа. Вот ей я доверяю сцену вообще без оглядки. Ее бридогенератор работает еще лучше моего, так что ей мог доверить сцену со спокойной совестью. И когда он дойдет до башни своей, сразу мир повернется другой стороной, ни хлеба, ни зрелищ, ни мутных речей, только розы цветут, только свет и покой. Только розы!» — хриплым тинарком выводил фронтмен Голованов. Я выхватил взглядом растрепанную шевелюру Наташи, благо это было несложно. Ее высокая и худая фигура выделялась в любой толпе. Протолкался к ней через покачивающихся в такт музыке зрителей, мимоходом отметив, что группы ничего так себе. Голос у солиста не особо выдающийся, но этно аранжировка очень хорошо с ним сочетается. Вообще, парни из голованов Вари себя позиционировали как весьма интеллигентная группа. Основатель играл на клавишных и, кроме того, вроде как был писателем, и его книжки даже сейчас активно издавали сам издатом, и в каком-то смысле они даже стали культовыми. — Наташа, — я тряхнул девушку за плечо, — вернись в реальность, это срочно. — к Богомолу перевела на меня затуманенный взгляд. «Только розы...» «Можешь ненадолго подменить меня на сцене?» Сказал я. «Что?» Переспросила она, повернув голову боком. «Так, ясно, слишком шумно». Я ухватил ее за руку и вытащил из толпы. «Ну как толпы?» Здесь в котлах зрители в основном сидели на своих местах, и только некоторые решились покинуть места, согласно купленным билетам и пойти скакать на узкий промежуток между сценой и первым рядом. Причем с той стороны, где не было высоких гостей. Серьезные дядьки из исполкома или откуда еще они там пришли, привели с собой специально обученных крепких юношей, которые отогнали миломанов со своей половины. Я снова нырнул под занавес, волоча Наташу за собой. «Хорошо, когда твой напарник тебе доверяет». Она ни о чем не спрашивала и не сопротивлялась. «Наташ, мне нужно, чтобы ты подменила меня на сцене», — сказал я. «Нужно объявить пинкертонов!» Я качнул головой в сторону музыкантов, корчащих недовольно независимые рожи. Им не было слышно, о чем мы с Наташей говорим, но, кажется, перестановка в концерте им тоже не нравилась. Вообще-то, по первоначальному плану, они шли закрывающими. А финал концерта — это куда более топовая позиция, чем шестые по счету. «Нет проблем!» — кивнула Наташа и гордо выпрямила спину. Потом деловито поинтересовалась. «Материться же нельзя, да?» «Когда можно я их хотя бы земляными червяками назову?» «Обожаю тебя!» — ухмыльнулся я, сжал ее плечо, кивнул свете и снова выскочил в зал сквозь кулисы. В зрительном зале ангелочков точно не было. Я промчался вдоль рядов к выходу, надеясь, что они не успели уехать. Хрен знает, что там такое случилось, но дело явно не обошлось без Банкина. Технически, конечно, мог возникнуть другой какой-нибудь форс-мажор, ну, там разбитый нос Астарота таил в себе тяжелые внутренние повреждения и понадобилось срочно вести его поскорее в какую-нибудь больницу. Но это было маловероятно. В разозленного Банкина, возжелавшего мелочно нассать не в тапки, я верил больше. В пустом фое скучала одинокая билетерша. Сидела на стуле и вязала. И буфетчик расставлял стаканы на поднос еще. В три прыжка, преодолев просторное фойе, я остановился рядом с билетершей. «Сударыня, вопрос жизни и смерти!» — воскликнул я, почти молитвенно сложив руки. «Музыканты не выходили сегодня?» «Парк культуры уже давно уехали», — не поднимая глаз, ответила она. «А другие?» Я присел перед ней на корточке и заглянул ей в лицо. «Еще какие-то ребятишки только что выносили инструменты», — сказала она. Вон машина, еще не уехала, кажись. Я прильнул к стеклянной двери, чтобы разглядеть, что происходит на парковке. Буханка Гена была еще там. Как раз кто-то последним в нее забирался, кажется, Кирюха. Я рванул дверь и выскочил на улицу. Ледяной ветер швырнул в лицо горсть снежной крупы, но одеваться было категорически некогда. — Стоять! — заорал я, длинными прыжками, пересекая парковку. Скользко было, трендец! Ясен пень, никто тут ничего не чистил, асфальт был покрыт толстым слоем укатанного до плотности бетона снега, а ботинки, в которые я переобулся для выступления, были, прямо скажем, не зимней резиной. Я успел. Правда, для этого пришлось почти броситься под колеса. «Что за дела?» — рыкнул я, распахнув переднюю дверь. «Куда это вы намылились?» «Что значит «куда?» — хмуро отозвался старот. «Нам ведь Банкин сказал, что мы по времени не помещаемся. Так что...» «Скотина!» — прошипел я. «Выгружайтесь обратно!» «В смысле?» — радостно подскочил Бельфигор. «Он передумал, да?» «Но мы же грим уже смыли!» — растерянно проговорил Макс, касаясь кончиками пальцев синяка на скуле. «Заново накраситесь, немаленькие!» — фыркнул я. Давайте я помогу дотащить шмотки. Да пошевеливайтесь вы, а то там Наташ, сейчас, я чувствую, наговорит. интересного. Два раза повторять не пришлось. Ангелочки сорвались со своих мест и принялись вытаскивать свою амуницию из машины. Ты представляешь, он такой подходит, лицо озабоченное. Торопливо задыхаясь, болтал Бельфигор, ворочая здоровенный гроб своего поливокса. Он прям так просил, так извинялся, бубнил бегемот. «Понимаете, ребят, нам внезапно сверху спустили директиву, по которой мы должны концерт на 40 минут раньше закончить», — сказал Астарот. «Мол, все выступления сократили как минимум на одну песню у группы, а нас, еще каких-то ребят, пришлось вообще вычеркнуть, потому что...» «Типа жребий бросали, чтобы никому не обидно было», — произнес Кирилл, обнимая фирменный кофр гитары. И такое в его глазах благоговение... Мне сложно понять, но для Кирюхи гитара, которую ему на выступление дал Макс, что-то сродни, блин, даже не знаю, священной коровы для индуса. Хм, можно подумать, что я когда-то видел индуса с таким взглядом, обнимающего корову. Я мысленно поклялся, что обязательно куплю Кирюхи такой вот фендер-стратокастер. Обязательно. Нагруженной гурьбой мы вернулись обратно в фойе. «Так я не понял. Там что-то изменилось?» — спросил Астарот, как только мы оказались в тепле. — Или как-то расписание перекроили? — Марш в гримерку, — сказал я, подтолкнув Астарота в спину для придания ускорения. — Приводите себя в порядок. И чтобы никуда больше не уходить, кто бы вам что в уши не ссал. Ясно? Я хлопнул Бельфигора по плечу, кивнул остальным, убедившись, что до них дошло, что я им только что сказал, и двинул обратно в зал через зрительский вход, так было короче. Как только я открыл дверь, зал разразился громовым хохотом. Нет, это они не меня так встречали, конечно. Это явно Наташа что-то учудило Жалко, не успел заметить, что именно. Кажется, у пинкертонов вышла техническая заминка во время второй или третьей песни, не знаю точно, сколько мы там возились с разгрузкой. И Наташа вышла на сцену, чтобы зал не скучал. И ляпнуло что-то такое, что зал покатился со смеху. А вот на пинкертонов было жалко смотреть. Фронтмен покраснел так, что даже от дверей было видно. Тут из-за кулис выскочила Ширли и бросилась на Наташу. Девушки клубком разъяренных кошек покатились по сцене. Зал продолжал ржать, свистеть и улюлюкать, а я помчал к сцене, еще не вполне понимая, собираюсь я пресечь безобразие или возглавить. — И снова здравствуйте! — медленно проговорил я, подхватив микрофон. Наташа его выронил, и он почти укатился со сцены. Пока я бежал, пинкертоны разняли девчонок, их клавишник сейчас крепко сжимал матерящуюся и размахивающую руками Ширли, а Наташа сидела на сцене, скрестив ноги в позе лотоса, и расчесывала пальцами растрепанные волосы. «Хотя нет, подождите!» — заявил я. Быстро отскочил за кулисы и с грохотом выволок обратно на сцену свой стул. Сел на него, закинул ногу на ногу и снова поднес к лицу микрофон. Вот теперь нормально. И пока наши музыканты разбираются со своей буйно помешанной дамочкой, позвольте вставить небольшую рекламную паузу. Вы только что посмотрели тизер одного из мероприятий нашего клуба «Фазенда». И если вы из тех, кому нравятся женские драки, скачки верхом на стульях или показы модной одежды из мусора, то, как говорится, Welcome и все такое. Полное расписание мероприятий мы публикуем в журнале «Африка». Спрашивайте в союз печатях. Клавишник Пинкертонов уволок, наконец, брыкающийся Шерли со сцены. Я попытался разглядеть, что там на лицах высоких гостей. С этого ракурса было чуть лучше видно, чем с центра сцены, но все равно непонятно. Мужики в костюмах все были на своих местах. Переговаривались. Но довольные у них рожи или возмущенные? Хрен знает. — Мы готовы продолжать, — прошептал мне на ухо пинкертоновский фронтмен. «Ну вот и наступило долгожданное попозже!» — радостно выкрикнул я. «Наташа, эти ребята говорят, что нам с тобой пора уступить им сцену, чтобы зрители могли насладиться их музыкой». Наташа поднялась на ноги длинным изящным движением и помахала рукой публики. Публика снова разразилась смехом и радостным улюлюканьем. Я встал, подчеркнуто деловито вернул микрофон на стойку и, повинуясь внезапному порыву, обхватил Наташу за талию в позе парных танцев. Самка Богомола моментально подстроилась, и мы, кружась в подобии ни то вальса, ни то деревенской польки, укружились за кулисы. Пинкертоны начали играть. И в тот момент, когда солист запил, я вдруг вспомнил, что не убрал со сцены свой стул. Злорадно усмехнувшись, я опустился на четвереньки и выполз на сцену, типа в попытке незаметно появиться. Откроет тайный смысл ночь, когда последний луч надежды, Погаснет, словно лунный свет. Ты знаешь, смерть не превозмочь, не будет все как прежде. Смерть не знает, слова нет. Я пол в рожи и прикладывая палец к губам, мол, драгоценная публика, не обращайте внимания, я только чуть-чуть. С бачка проползу, заберу стул, и все будет чики-пуки. Зал, разумеется, заржал. Недоумевающие пинкертоны сначала не поняли, что происходит. У них такая серьезная и философская композиция. Там у героя девушка спрыгнула с высокого этажа, а теперь он стоит там же, где она когда-то, и пытался понять, как ему жить дальше, а в зале смех. Когда фронтмен меня заметил, его лицо прям-таки перекосило. Я даже думал, что он меня тут же своей гитарой по хребту отоварит. Так что по-быстрому вскочил, схватил стул и умчался за кулисы, поклонски высоко задирая колени. Света сидела на корточках, прикрыв голову руками. «Света, с тобой все в порядке!» Я поставил стул и бросился к ней. «Боже, какой же ты все-таки идиот!» Простонала она, подняв лицо. Раскрасневшиеся глаза искрятся. «Я думала, живот от хохота надорву!» «Я уж думал, пора за скорой бежать!» Облегченно выдохнул я. Хм, «Бедняги!» Без малейшего сочувствия хмыкнул худой как жертв фронтмен позора нации, не отрывая взгляд от пинкертонов, продолжающих свое выступление. К их чести играть они все-таки продолжили. Правда, от пафоса и драматичности, которые обычно сопровождают их выступления, не осталось и следа. «Случайно получилось!» Я усмехнулся и развел руками. Фронтмен позор нации был прикольный. Мало того, что худой, так еще и альбинос. Свои бледные волосы он уложил в фальшивый с который держался так себе, и уже начал заваливаться на бок, как гребень бойцовского петуха. А фальшивый, потому что виски были не выбриты. То есть, когда он расчешется, то у него будут просто длинные патлы, как у меня или Астарота. да ладно, не бзди», — криво ухмыльнулся он. «Так им и надо, гондоном штопаном. Я, кстати, моль». «Велиал», — представился я. «Я знаю». Он снова криво ухмыльнулся, показывая зубы с одной стороны. «Ты в мультфильмах не снимался?» — спросил я. Очень уж его мимика была похожа на кого-то из героев «Острова сокровищ». «Только для порно позировал», — фыркнул он. «Изображал мраморную статую на заднем плане». Пару секунд помолчал и добавил. «Для главного героя у меня хрен не дорос». «А прикольный тип», — подумал я. Такие уникумы попадались только среди новокиневских панков. Остальные рокеры с самой иронией не очень дружат. «А что, они сворачиваются? У них же еще одна песня!» Света удивленно приподняла брови, глядя на сцену. Позор нации придушенно захихикал. «Кстати, интересно, куда Ширли делась? Я думал, она будет ждать нас за кулисами, вооружившись чем-нибудь тяжелым». «На поезд опаздывают, наверное», — вздохнул я. «На какой поезд?» — встрепенулась Света. «Они что, куда-то уезжают?» «Я думала, что...» «На поезд едущих нафиг!» — усмехнулся я. «Который отходит с платформы 3.15 через 3.2.1. Оу! Так мне же тоже пора». Я рванул вперед, на сцену, подхватывая на бегу стул. Водрузил его на голову и чуть не врезался во фронтмена Пинкертонов. Намеренно ясен пень. «Хао, белые люди!» С пафосом провозгласил я, взгромоздившись на стул верхом. «Приветствую вас на землях краснокожих и предупреждаю, что у нас есть топор!» Зрители в зале засмеялись. Толкинисты возле сцены навалились на ее край и радостно махали мне руками. «Знаете, я пока шел, мне казалось, что у меня столько умных мыслей в голове», сказал я. «А как сел, так дурак дураком себя чувствую». «Пан Кихой!» выкрикнул кто-то из зала. «О! Точняк!» — широко улыбнулся я и поднял вверх палец. «Теперь все сложилось. Панки, бледнолицы и дурак. Время для группы «Позор нации». Вы же видели ее солиста? Понимаете, почему рядом с ним я себя вождем краснокожих ощущаю?» Музыканты вышли на сцену и принялись подключаться, а их белый фронтмен подошел ко мне. «Дяденька, только не бей!» пропищал я, вжимая голову в плечи и прикрывая ее руками. «Я тебе скажу, где спрятал тушки мертвых бобров!» «Так, короче», — сказал Моль в микрофон в моей руке, согнувшись, как подъемный кран. «Я забуду, что ты тут на меня обзывался, а ты устроишь нам выступление в Фазенде. Забились?» «А в чем подвох?» — подозрительно прищурился я. «И чтобы еще девки там дрались, понял?» — угрожающий навис надо мной Моль. «На у нас очередь», — задумчиво произнес я. «Но я подсуечусь, чтобы вы были под номером один». «Заметано», — важно кивнул Моль. «Мой человек свяжется с твоим человеком». «Мой человек передаст своим человеком, чтобы твоего человека не застрелили на подходе», — с серьезными щами заверил я. «Натурально отличный парень, надо подтянуть его в нашу компашку. Он впишется». «Вы слышали? Он обещал!» Моль обвел указующим перстом зрительный зал. «А теперь выметайся с моей сцены!» Он забрал у меня микрофон и гордо выпрямился. «Моя очередь выстебываться! И стол свой забирай!» Зрители разразились хохотом пополам с аплодисментами. Я подхватил стул и, вальсируя с ним, как недавно с Наташей скрылся за кулисами где в числе всех прочих нетерпеливо притоптывал ногой астарот. Уже при параде, в рогах, кожаном плаще и крыльях. Лицо размалевано не очень ровным гримом, так что свежих боевых отметен незаметно. «Так когда нам выступать?» — спросил он, как только я поставил стул на место.